Глава двадцать четвёртая. Сонг удивлённо взглянул на противника, пытаясь понять его мотивы. То, что он выиграл бы этот поединок, совсем не обязательно. Судя по силе тех техник, которые применял Стэн Гоу, у Сонга вполне очевидны были бы проблемы в прохождении на следующий этап турнира. Как и в случаях с Сол Кот, окружающая публика протестующе засвистела, высказывая презрение к сдавшемуся без боя оппоненту. «Гадаешь, почему я так сделал?» промелькнула в голове молодого человека мысли речи у оппонента. «Жаль, но мне придется именно сейчас покинуть турнир, И если бы только бой начался чуть пораньше. Однако могу тебя заверить, мы обязательно ещё встретимся, и на этот раз уже без надоедливого духа защитника. После этого Стенгу уважительно поклонился судья, и не говоря ни слова, направился в сторону выхода со арены под непрекращающийся одобрительный гул зрителей. «Победитель Сонг!» – на всю арену объявил судья. Последняя фраза воина звучала как угроза. «Не следует расслабляться. Такое ощущение, как будто что-то назревает», – подумал юноша, добираясь до своего места на трибунах участников турнира. От мыслей Сонг отвлекся лишь один раз, когда на арене появился уже знакомый ему по испытанию в пирамиде толстый практик. Он в привычной манере, как только прозвучал сигнал к началу боя, повалился на пол, сотрясая в воздух мощным храпом. Уже привыкшие к этому зрелищу зрители с интересом наблюдали за его противником. Тот, очевидно, имея определенные знания о способностях оппонента, призвал нечто вроде бесплотного духа позади себя и бросился на храпящего воина, Судя по всему, дух должен был каким-то образом уберечь воина от попадания в иллюзию, но в результате лишь отсрочил неизбежное. Бегущий начал замедляться за несколько метров от толстяка, а затем и вовсе окончательно остановился, сделав пару-тройку неуверенных шагов. Так они и замерли в абсолютной тишине. Застывший на месте практики толстый воин с сотрясающим храпом половину арены. Минута, вторая, третья. Время неспешно двигалось вперёд. Наконец, дух позади замершего человека в одно мгновение испарился, а сам практик упал мешком на землю. Вокруг него тут же появилось синее свечение духа-защитника, оповещая всех Что тот проиграл. <ррррр> Толстяк никак на это не отреагировал, продолжив, как ни в чём не бывало, храпеть. Если подумать, то с высокой вероятностью на такой дистанции я бы тоже проиграл Мельк. Ну, на мысль в голове Сонга. Тут надо либо использовать искусство марионетки, либо атаковать Толстяка издалека, так как скорее всего, Его способность вводить в иллюзию ограничена определенным расстоянием, хотя это и не точно. После того, как закончился турнирный день, Сонг решил узнать ответ на этот вопрос у Син Фен. «Ты про того забавного толстячка?» – уточнила она. «Если подумать, то его техники иллюзий очень своеобразны. Это просто ширма. Он пытается казаться иллюзионистом». Но там что-то совсем иное. В каком смысле? не понял парень. Я разбираюсь в иллюзиях, если уж на то пошло. Ты должен помнить. Так вот, в используемых техниках толстячка нет ничего от иллюзий. Жаль расстояние и искажение от духа защитника не позволяет толком разобрать, что он использует. Если так интересно, можешь спросить у мастера Долса. Как никак, он сильнейший воин вознесения, которого я когда-либо видела. Что настолько силён, тут же заинтересовался Сонг. Ещё как? Предполагаю, что не чуть не слабее императора, хотя последнего я никогда не встречала, поэтому могу лишь предполагать. Сонг задумался. Если девушка права, Значит, Тостяк использует какую-то своеобразную технику, маскируя её под люзорную, тем самым обманывая всех окружающих. Значит, он ещё опаснее, чем ему казалось в начале. Выходит, что так. От собственных мыслей его отвлекла знакомая фигура, появившаяся в конце улицы. Навстречу Сунгу и Синфен шёл Шен О. Практик, интересовавшийся на приёме Синего Феникса Чёрной книгой, а до этого отдавший приказы на падении на юношу, весьма сильного воина. Как раз именно этот практик сейчас шёл по правую руку от Шэн Оу. Чуть позади этих двух можно было заметить ещё несколько сильных практиков, буквально шагающих с ними в ногу. 10. Нет, даже больше. Сонг посчитал идущих к ним. Даже с учетом Син Фен, столько сильных людей не дадут им шанса на сопротивление. Однако к его полной неожиданности Шен Оу даже не посмотрел в их сторону, просто пройдя мимо. «Ничего себе, какие тут ходят! Это нормально?» – спросила девушка, когда все практики миновали их. «Я знаю этих людей. Они из клана Серебряных Синг». задумчиво ответил юноша, и в несколько слов пересказал Синфен все, что знал о них. «Да, кажется, я поняла про кого-то. Это искатели на следе Синг, хотя сами они говорят, что защищают родословную великой династии, на деле так же далеки от нее, как и все прочие люди». «Ни в коем случае никогда не говори, что в тебе есть хоть капля родословной синк!» Последнюю фразу девушка произнесла мысли речью. «После потери фрукта во мне её и так нет», – пожал плечами Сонг. «Не всё так просто, потом объясню. Интересно, куда это они пошли с такой армией?» «Армией? Там же чуть больше десяти практиков. Да, сильных, но всё же». «Чуть больше десяти?» – хохотнула Синфен, улыбнувшись так, что идущий им навстречу какой-то практик чуть не споткнулся на ровном месте. «Их там около пятидесяти. Ты заметил только тех, кто не очень скрывался, либо не смог защититься от твоего восприятия». «Пятидесяти?» – шокированно спросил Сонг. «Куда они собрались с такой силищей?» Конечно, его вопрос остался без ответа. Девушка лишь пожала плечами и схватив руку молодого человека, прижалась к нему так, что у парня перехватило дыхание. В очередной раз Сонг порадовался, что на нём надет амаска. Уже на полпути к боевому залу Сонг вдруг обратился к своей спутнице: "Синь, я бы хотел попросить тебя о помощи. Ты же знаешь, я не могу тебе ни в чём отказать в прямом и переносном смысле". "Промурлыкала она в ответ. "Ты можешь помочь в тренировке?" спросил он, проигнорировав последнюю фразу, произнесённую с небольшой шпилькой. "Конечно, что нужно делать?" тут же согласилась девушка. "Отправиться со мной в тренажёр-арену это прежде всего". Добравшись до боевого зала, они сразу же вошли на самую большую арену, предназначенную скорее для групповых боёв, чем для спаррингов. Встал вдруг напротив друга, девушка уже более нетерпеливо потребовала объяснения от Сонга. Хорошо, хорошо. Мне нужен живой противник, чтобы научиться использовать в бою ловушки. Действия марионеток слишком предсказуемы. Вот как ловушки? Расскажи подробнее, Синфен заинтересовалась. Лучше покажу, иди сюда. Сонг присел и указал на пол, покрытый жёстким паркетом. Взгляни. Я создаю контур ловушки из концепции времени и наполняю его подзавязку огнём, при этом использую прослойку из концепции меча. А зачем концепция меча? С любопытством поинтересовалась девушка. Когда ловушка взрывается, концепция меча первой вскрывает духовную защиту рога, чтобы после этого огонь довершил начатое. Комбинировать атакующую концепцию полезно. Вот руку противника имеется ответ на неё. Сам додумался? спросила Синфин после чего добавила. К сожалению, так это не работает. Обе концепции атакующие законы меча потеряются в пламени и практически не нанесут никакого урона. Использовать время, чтобы сдержать огонь отличный ход, но с пониманием меча это не пройдёт, как минимум потому, Что законы меча находятся ниже по рангу, чем пламя? У концепций есть ранги? Удивился Сонг, замерев. Это основы. Ты не знал? Три ранга: базовые концепции, типа земли, крови, металла, меча и сабли, высшие, как, например, пламени, молнии, тьмы, света или воды. Ну, и божественные концепции, их ещё называют законами вселенной. скажем, в время или хаос. Кстати, свойство родословная Синг, о которой ты прочитал, влияние на судьбу, появилось благодаря отличному пониманию лучших гениев великой династии концепции кармы. Столько узнал информации в библиотеке, а прочитать про концепции даже не додумался, поситывал мысленно Синг. Тогда какой выход? Слых уточнил он Использовать что-то одно, конечно, ответил Атта, усмехнувшись. Либо законы пламени, либо меча. Понятно, кивнул парень, но из головы задумку не выкинул. Должен существовать способ соединить эти две концепции. В любом случае я хотел бы попробовать. Предлагаю начать: во время боя обучаешься куда быстрее, может и мысли придут. Как хочешь. Я ограничу свою силу до практика среднего этапа воплощения, кивнула Синфен. Следующие 10 часов прошли для Сонга в одном сплошном безостановочном бою. Его напарница не собиралась щадить юношу и буквально втаптывала его в ино, заставляя действовать на пределе своих возможностей. Лишь к самому концу их тренировки у молодого человека начало что-то получаться. Жаль только выносливость Сонга не позволила ему продолжить. Думаю, на сегодня тебе хватит, сказала девушка, наблюдая за лежащим без сил юношей. Да, определённо, согласился тот, чувствуя себя опустошённым. Ну всё, хватит разлёживаться, она подласом Сонг руку, помогая подняться. Мне кажется, я нащупал один способ соединить все три концепции вместе, меркнула мысль в голове юноши перед тем, как они покинули тренировочную арену. Дальний остров, расположенный в нескольких тысячах километров от города Синего кита, сейчас напоминал чёрный улей. Вся без исключения живность на нём оказалась уничтожена странными существами, похожими больше на ползающие чернильные кляксы. И если присмотреться к горе, расположенной в самой середине острова, то на её вершине можно было разглядеть невероятных размеров чёрное пятно, которое во время от времени отращивало из тела отросток, ощупывая воздух перед собой. Магновение И этот отросток превращался в ещё одно чёрное кляксообразное существо. Оно неспешно ползло к берегу, стремясь покинуть безжизненный остров. Попав в воду, новорождённая клякса казалось бессмысленно начинала двигаться вперёд. За то время, пока эти существа были здесь, они умудрились заселить соседние острова. полностью пожрав всех живых существ на них и останавливаться на этом не собирались. Окажись здесь сейчас старик, что сражался около города Ловушки с двумя божественными поборниками, он несомненно узнал бы в этих существах, призванных во время боя пожирателей миров.